Глава 20, в которой я исправляю анахронизм. Согласно писанной истории, первая каменная крепость на Руси была отстроена в Ладоге-Альдейге в самом конце текущего века, где-то в 90-х, то есть 15-20 лет спустя. А тут крепость из белого камня — явный анахронизм. Московский Кремль при Дмитрии Ивановиче, еще не прозванном Донским, был выстроен за два года из этого самого камня, попросту говоря, из известняка, но случилось это аж в XIV веке. «У меня даже мыслишки появились. А не балуют ли здесь такие же, как мы, прогрессоры? А что? Это мы полагаем, что неведомые пришельцы... Оставили сломанную запчасть, которую мы используем для путешествий во времени. Допустим. А кто сказал, что была всего одна выброшенная запчасть? Может, их две было или три? Но нет, скорее всего, в крепость отметился дед Антон. «Ладно, выходим, пока темно», — сказал я. «Скоро восход, а свет нам ни к чему. Готовность — раз». На катере я оставил Марину и Миху, а мы с коляным утраками быстро переоделись в широкие черные штаны и балахонистые куртки того же цвета темной ночи. Маски балаклавы завершили наш наряд. Линду с воистом вооружились ножами обычными и швырковыми. Я взял с собой нож и пистолет с глушителем. А Николай вдобавок еще и калаш на спину повесил. — На крайний случай, — объяснил он. Говорят, что перестрелка во время операции это провал из-за непрофессионализма бойцов. Согласен. Нам надо прийти бесшумно-невидимками и также уйти только уже в пятером. Ну, увидим, как там и что. Выдвигаемся. С палбу мы спрыгнули на топке пятачок островка, скрытый под шуршащей массой тростника и, перескакивая с камня на камень, добрались до берега. Воист, непривычный к прибору ночного видения, оступился разок, но ничего, тут мелко. К концу лета, наверное, вообще пересохнет проток, а образуется маленький полуостровок. За мной. Марина еще вечером подробно описала крепость и даже нарисовала ее примерный план. С реки были видны две круглые башни, зажимавшие ворота, и две угловые, квадратные, восточное и западные. Судя по тому, что бронзовое блюдо было найдено в западной башне, именно там держат Дзеда, туда и нам. Того суперснаряжения, которым блистают герои голливудских боевиков, с нами не было. Мы довольствовались более простыми, но не менее действенными средствами. Например, якорьком кошкой. Выйдя на край не слишком глубокого рва, вонявшего тиной, я внимательно огляделся. Движения на зубчатых стенах заметно не было, но, судя по зареву, во дворе жгли костры. Раскрутив веревку, я забросил кошку на стену, попав между двух зубцов и потянул, напрягся. Нет, все нормально, держит. Оттолкнувшись, я перелетел на веревке к самой стене на узкий с шириной уступчик между рвом и стеной. Оглянулся. Нормально, веревка длинная. Хвост остался на той стороне. И полез вверх, помогая себе ногами. Стена была не шибко высокая, я даже не запыхался. Подтянувшись, я влез в промежуток бойницу. Ширину крепостная стена была не больше двух метров. И никого. Во дворе было довольно просторно. Там стоял большой двухэтажный дом. Рядом с ним поднималась шестиугольная башня, будущий донжон. Пока что он был выстроен ниже соседствующего здания дворца. Еще какие-то времянки лепились к стенам. «Особо много воинов я не заметил, но те могли дрыхнуть в доме. Может, сотни их тут, а то и больше?» Тут между зубцов протиснулся с кряхтением колян. «Никого?» — пропыхтел он. «Никого», — заверил я. «Руку давай». «Да я сам». Следом поднялись Линду и Воист. «Пошли». Стена подходила к западной башне, и в ней чернил невысокий проход. За ним помещалась небольшая комнатка с квадратным отверстием в полу. Я глянул, лестница приставлена. «Кто-то идет», — прошелестел голос Белого. «По стене?» «Ага. Живьем, брат демона». Некий тип усшевствовал, отводя руку с горящим факелом. Походка у него была неровная, видно, принял на грудь венцам... Или певца? Входя в башню, он наклонил голову, бормоча что-то невразумительное, и попался. Крепкий кулак Линду вышиб из типуса дух. Я поймал свалившийся шлем, а вдохнуть не получалось, Кляп мешал. «Тихо!» — сказал я, глядя в слезящиеся глаза, расширенные от ужаса. Сейчас я задам тебе вопрос и вынул кляп. Зарешь, умрешь тут же. Ответишь, будешь жить. Кто находится в этой башне? Я вытащил кляп изо рта языка, и тот просипел. Внизу стража, а посередке он. Кто он? Пленник облизал губы и выдавил. Колдун. С ним только не... князь знает самой страной. Князь у вас кто? — Ходота. — А язычок, оказывается, не так уж и смирен. Пользуясь темнотой, типа медленно тянул за сапожный нож. Вот уже Европу взял, сжал, отводить стал. Дурачок не знал, что мне все прекрасно видно. Пистолет в моей руке ждал короткой чпок. И поник язык, а выпустил ножик. «Молодец, упорный!» «Был!» — проворчал Николай, убирая пистолет за пояс. «Пошли за колдуном!» Мы спустились по лестнице ниже, еще на один этаж, и увидали крепкую дверь, обитую железными полосами. «Ломать? Как? Выстрелом в замок?» Это только в боевиках просто. Теперешние пружинные внутренние замки только гранатой возьмешь. Я на пальцах показал, спустимся ниже, возьмем ключ. Все кивнули. На нижнем ярусе башни стояла полутьма, едва разгоняемая коптилкой, заправленной бараньим жиром. Дверь, по случаю теплой погоды, была распахнута настежь. Я увидел двух стражников. Один дрых на топчане в углу, а другой как раз встал, борясь со сном. Потоптался, замахнулся кулаком на напарника. Спит, сволочь, пока я служба не суи, прикрыл дверь. Я коснулся плеча Линды и словно пружину спустил. Отрок коротко и резко дернул рукой, посылая нож в шею стражу. Тот захрипел, слепо хватаясь за горло, мухнулся на колени и повалился. Я выпустил пулю в спящего. Тот вздрогнул только. Готов. Воист приблизился к двери и вопросительно глянул на меня. Закрывать? Закрывай, — показал я. Засов тихонько лязгнул, и тут же звякнули ключи. «Пошли!» Мы поднялись этажом выше, и я взял в руки лопатообразный ключ, сунул его в щель, сжимая пружинные штифты. И «Есть!» Дверь поддалась, открылась без скрипа. «Кто тут?» — послышался хриплый голос деда. «Ты, Ходота?» «Пошел вон!» — в меня полетел башмак. Но я не обиделся. «Это я, дед!» Молчание было ответом. Я только и слышал, как тяжело задышал дед. «Игорь, ты!» «Я, я! Вставай! Пошли отсюда!» «О, Господи!» — всклипнул дед. Дон Антонио на ощупь нашел меня, вцепился. «Господи, Господи!» «Ты не бога поминая Марине, скажи спасибо!» — проворчал я. «Это она обнаружила твой сос на блюде». «Пошли! Погоди, тут это... цепь!» Дед был прикован к кольцу в мурованном стену. «Ну-ка, только не двигайся!» Я приставил дуло какого мы нажал спуск. Железо жалобно взвизгнуло. Плохой металл поддался со второго выстрела. «Все, кандалы снимем на катере, уходим!» И вдруг за дверями вспыхнул огонь. Зажегся факел, другой, третий. заляз оружие, и на пороге нарисовался дюжий мужик в кольчуге на голое тело, в чоботах на босу ногу, без шлема, но с пистолетом в руке. «Стоять!» — гаркнул он. «Ишь, сколько вас! Что вызвал-таки силу нечистую! Хе-хе! Это хорошо! Был у меня один колдун!» «А теперь еще целая ватага будет!» Я выстрелил, и кольчуга пули не задержала. Ходоту развернул ударом, но князь был живуч. Цепляясь за притолоку, суча ногами, он устоял таки и тоже нажал на спуск. Грохот выстрела ударил по ушам, а пуля злобно взвизгнула, рикошетируя. «Чпук!» Вторая пуля угодила Ходоте в голову, вынося мозги. «Колян, за мной! Отроки охраняйте деда!» «Есть!» Я вывалился в коридор, принимая стрелу, застрявшую в кевларе. «Чпок! Чпок!» Лучник пал первым. Бледный боец с секирой упал вместе с лестницей, по которой спускался. «Колян» подстрелил одного, вылезавшего снизу. Видать, высадили дверь». И тот свалился, опрокидывая лезущего следом. «Вперед пробиваемся к воротам». Добив стонущего вояку, слетевшего с лестницы, я рванул наружу. Небо на востоке сирело, но только совы... Да мы в своих приборах ночного видения могли видеть в потемках. Со стороны двухэтажного дома терема подбегали бойцы ходоты Мы с Коляном уложили парочку, и остальные стали спотыкаться о своих павших. Непонятная опасность, неизвестный враг пугали. Я видел, как воины-хадоты приседали, вертя головами во все стороны, Ты тыча копьями куда попало. И тут Линду завыл, весьма недурно подражая волку. «Тоскливый, страшный вой!» — огласил дворы крепости — Морозе слабой души. Упари! раздался истошный вопль. Вуталаки! «Ах, это надо было видеть!» «Доблестное воинство подчесало обратно, Порой ранее считали копье. Не до того, оборотни вот-вот вцепятся». «К воротам!» «У крепостных врат мы обнаружили лишь одного стражника». Углядев нас в свете костра, он сам леял. Добивать его мы не стали, а отперли калитку в мощных воротах и выбежали на мост. Я огляделся. Все целы. Уходим, в какой уж раз, — повторил я. Последнюю дистанцию до катера мы пробежали по мелкой воде, мало беспокоясь о том, чтобы не промокнуть. С борта уже падал трап, и первым на катер вскарабкался дед Антон тут же попадая в объятия Марины, из-за чего оба чуть не выпали за борт. — Осторожней, Линду! Иду — Иду! Двигатель уже работал, когда последний из нас, Линду и Колян, забрались на палубу. Задний ход! Дизель взревел, срывая катер с топкого места и выбрасывая на чистую воду. «Газу, газу — Глазу! газу! Посудина тарахтя развернулась, и пошла по течению Москвы реки, прибавляя скорости.